Глава третья. «По какому сценарию ты тратишь деньги?» В прошлом году на интенсиве по повышению квалификации, куда мы с командой ездим ежегодно, один тренер провел интересный эксперимент. На мастер-классе про деньги он предложил всем участникам разделиться на две группы — группа «деньги» и группа «люди». Задание было такое. «Люди должны были собрать вокруг себя как можно больше денег». Как? Рассказать деньгам что-то такое, чтобы они захотели остаться, как потратят, что будут с ними делать. И если деньгам нравился вариант, они оставались. Выигрывал тот, кому удалось привлечь больше денег с наименьшими затратами. Вот где проявились жизненные сценарии в полной красоте. Кто-то требовал и угрожал, кто-то унижался и умолял, кто-то игнорировал в надежде заинтересовать Кто-то тратил на отдых, кто-то на бизнес. По сути, правильного варианта не было. У каждого был свой. Выиграла? Естественно, я. Деньги сами подходили ко мне со словами «Мы хотим быть твоими. Потрать нас шиком и пользой, как ты это умеешь». Кому-то они не пришли вовсе. И очень интересно было быть деньгами. Смотришь на человека, представляешь себе, как он тебя потратит, и думаешь... «Вау! Супер! К этому меня тянет». Или наоборот, «Неприятный какой! Сколько вины, стыда в нем. Ведет себя агрессивно, не пойду к нему». Позже, когда тренер делал анализ, и участники давали обратную связь, звучали формулировки. «Она выглядит такой несчастной, мы не хотим жить в ее кошельке». Напомню, что люди, которые играли роль денег, просто проговаривали свои эмоции и делились умозаключениями, не более а попали в самую суть жизненного сценария каждого участника. Поэтому перед тем, как начать говорить про сценарии, давай выполним следующее упражнение. Упражнение «Я. Глазами моих денег». Напиши небольшое сочинение размышления на тему «Я. Глазами моих денег». Расскажи сама себе, как тебя видят твои деньги. Принимаешь ли ты их с радостью? Умеешь ли ты их отпускать? Или как тот ревнивый любовник кричишь, «Да не доставайся же ты никому!» И с трудом тратишь каждую копеечку? Бережно ли ты заботишься о деньгах? И есть ли у них красивый домик? Кстати, о кошельках мы поговорим во второй части, когда будем формировать новые денежные привычки. Умеешь ли ты холить или леять свои деньги? Гордишься ли ими? Умеешь ли с ними дружить? Стыдишься ли? Ругаешь? Или боишься? Прошу тебя писать искренне, не задумываясь о том, какой образ может получиться со стороны. Нам важно работать с тем твоим внутренним миром, который есть здесь и сейчас, без оглядки на мнимые идеалы. Договорились? Когда напишешь, ответь на вопрос. «Будь ты деньгами, захотела бы ты прийти к самой себе». Первое. Как сценарий влияет на отношения с деньгами? Ты уже выполнила предыдущие упражнения, я надеюсь. А теперь давай проследим, как сценарий влияет на все сферы твоей жизни и на привлечение денег в том числе. Сначала давай немножко затронем теорию, чтобы разобраться с этим воздействием до конца. Итак, жизненный сценарий — это тот путь, по которому ты движешься в течение жизни. Некие повторяющиеся шаблоны поведения, которые складываются и поддерживаются семейной историей. Раньше я применяла к отношению с деньгами те же самые сценарии, что и к другим сферам жизни, но потом пересмотрела этот подход и вывела свой авторский. В этой книге ты услышишь именно его. Более подробно про основные жизненные сценарии я писала в книге «Ты сама себе психолог», а если ты была на моем курсе «Прокачай себя», То уже проработала свой. Те же денежные сценарии, что я даю здесь, ты больше нигде в открытом доступе не найдешь, потому что это мой авторский терапевтический взгляд на данную тему. В течение года или двух я изучала отношения клиентов с деньгами в разрезе сценариев. И это не просто наблюдение, как человек выбирает утюг или куда он прячет зарплату. Сами по себе способы траты и зарабатывания мало о чем говорят. В любом из сценариев есть некие глубинные механизмы, когда ты особым образом взаимодействуешь с деньгами и испытываешь от этого особые эмоции. Далее я приведу семь денежных сценариев и рекомендаций, как из каждого выйти. Но это не значит, что есть волшебная таблетка или микстурка, чтобы ты выпила ее и все в своей жизни поменяла. К сожалению или к счастью, личная трансформация чаще всего происходит через кризисы, травмы фрустрацию и, наконец, понимание. Когда ты поймешь, что раньше поступало вот так, и это было эффективно для тебя, но сейчас ты из своего сценария выросла и хочешь его поменять, только тогда, моя дорогая, и начнутся изменения. Еще раз подчеркну, что в целом денежный сценарий это не хорошо и не плохо. Это некий способ, который тебя до поры до времени поддерживал и от чего-то защищал. Ведь в каждом сценарии есть определенные вкусняшки. Кстати, о вкусняшках. Для чего мне нужна эта информация в книге про деньги, Лена? Я уже слышу твой вопрос, и хочу пояснить, почему не учу тебя зарабатывать деньги способом вроде «возьми лопату, копни вот тут, и найдешь трубу, по которой течет нефть». Понимаешь, мы принимаем решение головой, чаще руководствуясь, бессознательным. Какой толк работать на бирже, выходить замуж за миллионера, выигрывать в лотерею, если по своему сценарию ты должна будешь выбирать между деньгами и любовью, а может, между материнством и карьерой, при учете, что у тебя сценарий или-или, и обязательно расплатиться тем, что для тебя значимо и важно, здоровьем, сексом, детьми, отношениями, Люди со сценарием «Сизифов труд», какой бы прибыльный проект ни был, вроде «нажми на кнопочку и получи 10 тысяч долларов», никогда не нажмут на нее по тысяче причин. Они лучше сделают себе чай, кофе, проведают соседа, пока предложение в итоге не перестанет действовать. Идею украдут, свет выключат и что-то в таком духе. Если ты живешь в этом сценарии, деньги к тебе придут, но надолго ли? Не легче ли отслеживать свои действия и наслаждаться изобилием сполна? Итак, расслабься, устройся поудобнее. Сейчас будут главы терапия. Ты будешь исследовать себя и понимать, что тебе близко, а что нет, что укладывается в сценарий, а что вызывает раздражение и хочется крикнуть «нет, это не так, это не про меня». Что-то не будет вызывать никаких эмоций, а что-то понравится. И принесет удовольствие. И начнем мы с еще одного очень ресурсного упражнения. Упражнение ⁇ Денежный сценарий ⁇ Твое чутье, как и Вселенная, никогда не ошибается. Поэтому сейчас мы будем взаимодействовать с твоей интуицией и телесными ощущениями. Это упражнение про энергию и про выбор. А он не бывает случайным. Готово? Приступаем. Возьми 7 плотных белых листов бумаги формата А4, которые не просвечивают. На каждом из них напиши название денежного сценария. Первый. Сценарий изобилия и баланса. Второй. Сценарий есть деньги, но я должна. Третий. Сценарий жертвы. Четвертый. Сценарий страха. Пятый. Сценарий «Где бы достать денег» — сценарий потребителя. Шестой. Сценарий «Есть карьера, но страдают отношения, есть мужчина, но нет самореализации» — сценарий «или-или». Седьмой. Сценарий «Почти сделала, но» — сценарий Сизифов труд. Теперь «Переверни листы», чтобы тебе не было видно, что на них написано — И перемешай между собой. Далее разложи листы, все еще перевернутые, это важно, в круг на полу так, чтобы ты оказалась в центре. Круг сделай такого размера, чтобы расстояние от тебя до каждого листа было хотя бы в два шага. Теперь окинь взглядом листы. Они все должны быть для тебя одинаково белыми, не просвечивающими. Наконец, самое главное. Не выходи из круга пока ты не выберешь для себя три листика. Выбери лист номер один. Это тот сценарий, который тебя бессознательно притягивает. Тебе так и хочется взять его в руки и подержать. Про него ты можешь даже сказать «сценарий моего запроса» или «сценарий моего нынешнего состояния». Не переворачивай его, но пометь, например, сердечком. Выбери лист номер два. Это сценарий к которому тебя не тянет совсем или что-то внутренне отталкивает от него. Лист пометь крестиком. И выбери лист номер три. Это так называемый запасной сценарий. Пометь его, допустим, галочкой. Как выбирать? Встань на каждый из них и прислушайся к собственным эмоциям. Это страх или возбуждение или агрессия, а может, азарт, восхищение? Отслеживай, как ведет себя твое тело в процессе выбора. Подает ли оно тебе какие-нибудь сигналы, отзывается ли? А теперь самое интересное. Можно перевернуть листы. Лист номер один — это твой нынешний денежный сценарий, нынешнее нормально желаемое и нужное в твоей картине мира. Он может расстраивать или злить, Ты, возможно, даже скажешь, что это все ерунда, и сценарий, допустим, «Жертвы» или «Почти, но нет» совсем не твой. Но так или иначе, это то, что ты выбираешь. Можно каждый вечер говорить, что не любишь чипсы, но все равно идти и покупать их. Это не работает таким образом, что «Я готова жить в сценарии изобилия, но живу в или-или». У каждого человека в жизни есть то, что ему нужно здесь и сейчас. Об этом мы тоже еще будем говорить, равно как и о способах выхода из сценариев. Лист номер два. Твой антисценарий. Тут интересно то, что даже если ты его всеми силами не хочешь, ты на него заряжена. Потому что когда человек говорит «Вот этого я точно не хочу», он все равно направляет на это что-то фокус своего внимания и начинает замечать. Как если ты выйдешь утром из квартиры и скажешь, «Я сегодня не хочу видеть ни одного синего пиджака». Поверь, ты будешь видеть одни синие пиджаки. Поэтому если ты не хочешь видеть себя, допустим, в сценарии «должна», то пока ты его внутренне не примешь, будешь натыкаться на подтверждающие его ситуации. Вселенная любит такие проверки. Ну и лист номер три. Это твой запасной сценарий, на который ты согласна. Средничок или минимум того, что ты готова впустить в свою жизнь, если что. Тоже очень интересная точка, так называемый план «Б», который есть у каждого человека с простроенной шизоидной частью. План «Б» может быть на бэкапе. Человек может о нем вообще не думать каждый день, но в принципе он знает. Если не самолетом, так поездом, если не поездом, так на машине. Запасные варианты будут у него всегда. Запомни результаты упражнения. Мы к ним еще вернемся, когда будем говорить о сути каждого денежного сценария и вариантах выхода из него, если, конечно, ты захочешь выйти из своего сценария. И начнем прямо сейчас. Второе. Сценарий выбора «если-если» или «или». В данном сценарии все время нужно выбирать или отношения, или деньги, или успех, или материнство, или материнство, или отношения, или дружба, или замужество. При таких условиях человек как будто находится в зоне отчуждения одной из сфер жизни. Так женщина, если-если, может быть очень успешна до замужества, руководить и владеть заводами-пароходами, быть пиар-агентом в Сея руси классным программистом, изобретать лекарства от рака или быть топовым кардиохирургом. Но вот на ее пальце кольцо, на свадьбе кричат горько, а когда она возвращается из медового месяца, в голове что-то щелкает и происходит жесткий откат. Откат не по любви, когда мне так классно, что больше нет желания заниматься тем, к чему стремилась ранее. Согласна, есть такая категория женщин, которые до замужества работали, а как вышли замуж, то радостно выдыхают. Фух, слава богу, можно больше не работать. Но это не та история. В таком сценарии действует внутренний запрет. Если я теперь жена Федора Ивановича или жена Валеры, мне нельзя быть успешной, потому что я не успею быть и женой, и бизнес-леди, певицей, кем угодно. Лично у меня много сочувствия к людям со сценарием «или-или», потому что они начинают наступать на горло собственной песни. И еще раз напомню, это не про то, что ты видишь в замужестве еще и способ избежать жизненных трудностей — вышла замуж, расслабилась и ушла с нелюбимой работы, а про то, что девушка до замужества яркая, интересная, творческая, успешная, выйдя замуж, гаснет. И за три года брака — Ее словно не узнать. Или она остается такой же красивой и яркой, но энергии в ней уже нет. Зато она постоянно подстраивается под мужа, хотя он может этого и не требовать, но для нее главное — самопожертвование. Я теперь мать и жена, и все. Мне другое недоступно. Как правило, этот сценарий закладывается нашими мамами и бабушками которые говорят тебе, деточка, ну все взять не получится. Тебе придется как-то выбирать, или ты успешная, или ты замужем, или ты мама, или ты имеешь собственное дело. И вот девочка принимает на себя роль и живет в ситуации, когда нельзя все получить. Если вдруг начать к себе прислушиваться, то может стать горько. Можно так прожить годами. Я знаю людей, которые в 25 наступили себе на горло и живут так до 50. Кто более чувствительный, тот начинает болеть, угасать, меняется в лице. Если человек в принципе не очень в ладах со своим телом, он может этого угасания даже не заметить. Или-или. Это еще и сценарий «я же матерей» с вытекающим из него чувством вины. «Ну как же мне работать, если я теперь мама?» Как же будут мои детки без меня? Проблема в том, что человек или-или привык мыслить полярно. Либо белое, либо черное, Либо ты бедный, либо ты богатый. Либо ты зависим, либо ты независим настолько, что рядом с тобой вообще никого нет, и ударился в контрзависимость. А еще здесь балом правят интроекты. Интроекты — это какие-то социальные установки, которые ты принимаешь за свои собственные и, по сути, Себя ими отравляешь. Хорошая мама не может работать, а жена любимого мужа не может самореализовываться. Нельзя получить все одновременно, и хватит хотеть. Закатай губу, как говорит в детстве мама девочки. Поменьше высовывайся, всегда нужно выбирать. И тогда человек действительно живет в состоянии выбора. Как я уже упоминала, это может сказываться на любой из сфер даже на дружбе, у тебя не может быть других подруг, потому что уже есть единственная подружка, мама. Или у тебя есть муж, которого нужно от коварных подружек защищать, поэтому выбирай либо муж, либо подружки. В этом очень много несвободы, зависимости и фоновой тревоги, которые человек может даже не ощущать. Но однозначно это та самая карманная виселица, которую он вынужденно носит с собой. Если рассматривать мужской вариант этого сценария, мы увидим два топовых или-или. Или я успешный, или у меня много друзей. Это первый. Или я хорошо зарабатываю, или я провожу много времени с семьей. Это второй. Возьми глобальную выборку «50 мужчин», и ты увидишь, что многие из них живут в полярности. Или он лелик трудоголик которого не бывает дома, и он с трудом может вспомнить, в каком классе учится его ребенок. Или он невротический, близкий, варящий супы мужчина, который может выслушать тебя и погладить, но он вообще не реализован в социуме. Потому что полярность — это самое яркое проявление сценария «или-или». Как выйти из этого сценария? Во-первых, ищи позитивное подкрепление среди людей, у которых получилось воплотить все то, о чем ты мечтаешь. Например, если ты хочешь совмещать материнство и самореализацию, опирайся на опыт трёх-пяти женщин, которые успешно жонглируют этими сферами и живут в удовольствие. Это могут быть как твои знакомые, так и популярные личности, неважно. Главное, чтобы ты удостоверилась, это реально, что у подруги твоей мамы, Или у коллеги по работе получается не так, как у тебя? В этом очень много ресурса увидеть, что бывает по-разному. Поэтому-то в каждой семье свои внутренние правила. И нет верных или неверных. Не нужно быть заложниками чужих интроектов и родительских директив. Необходимо создавать свои комфортные условия жизни. Я вижу свою миссию именно в том, чтобы дать тебе свободу в написании своих правил, реализации в жизни того, что хочешь конкретно ты. Потому что я верю, если ты захочешь, то сможешь воплотить что угодно, а потом наслаждаться этим. Я знаю женщин, любящих мам, ласковых жен и страстных любовниц в одном лице, которые при этом реализованы в социуме и ведут интересные проекты. С ними есть о чем поговорить, кроме памперсов и прикорма. И я знаю женщин, которые умудряются сохранить женскую дружбу на всю жизнь, имея очень крепкую семью. Им не нужно выбирать между подругой и мужем, и у них в принципе нет страха, что лучшая подруга может увести мужчину. Во-вторых, для выхода из сценария нужно работать с внутренними родителями. В моей книге «Ты сама себе психолог» Я даю очень много материала на тему запретов, выходов из сценария и возврата себе прав на жизнь. Ведь у твоей бабушки может быть какая-то одна история совмещения работы и материнства, в которой она выкладывалась на заводе с 9 до 6, а потом забирала ребенка из сада и проводила с ним 2 часа перед сном. А у тебя другая, потому что ты работаешь на фрилансе 2 часа в день, а остальное время качественно проводишь со своим малышом. Жизнь меняется, и нормы тоже. Ты можешь быть директором проекта, работая из дома и не отрываясь от мужа и детей. То же самое я говорю мужчинам. Не обязательно впахивать с 9 до 9, 36 на 7, чтобы получать ощутимые результаты. Ты можешь быть маркетологом, фотографом или финансовым аналитиком, эффективно работать 4 часа в день и наслаждаться временем с семьей. Возможно все. В-третьих, прокачивай гибкость мышления. В жизни бывает всякое, и не нужно мыслить категориями «либо-либо». Мне часто встречаются женщины, у которых есть страх, что если они будут продолжать быть успешными, значит, рядом с ними мужчины обязательно скатятся куда-то на дно. Дорогая, даже если они скатятся, это история твоих мужчин, к тебе не имеющая никакого отношения, при условии, что ты не унижаешь и не подавляешь их. Об этом мы поговорим подробнее в главе «Деньги и мужчина». Просто иногда у человека есть такой сценарий — скатиться рядом с кем-то. И была бы на этом месте не ты, а Ким Кардашьян или соседка Глаша, он бы все равно скатился. Это как обвинять магазины, в которых продается алкоголь, в том, что в стране много алкоголиков. Но ведь даже во времена сухого закона были алкоголики, потому что кто захочет, тот всегда найдет возможность. Если твой мужчина хочет быть зависимым и неуспешным, ты с этим ничего поделать не сможешь, даже будучи самой мягкой кошечкой на свете, ни дня не работавшей. Он все равно найдет причину, по которой реализует сценарий отщепенца, неудачника, и просто свалит это не на тебя, а на маму лучшего друга, государство или кризис. Как тренируется гибкость мышления? Помни, что в любом сценарии и из любой ситуации есть минимум 5 выходов. То есть нет единого способа взаимодействия между семьей и работой. Их как минимум 5. Дорогая, и если ты их пока не нашла, действуй. Выходи за рамки предложенных вариантов. Не копайся в самой ситуации, а поднимайся над ней и реши, а как еще можно поступить? Какие еще есть способы, непривычные для меня? Где есть непроторенные тропинки, которыми я могу воспользоваться? В-четвертых, начни больше разрешать себе. В КВН когда-то была вот такая шутка. Девушки говорят, «Девушка, что вы себе позволяете?» На что она отвечает, «Иногда после шести не ем, а так все себе позволяю». «Так вот будь той женщиной, которая после шести не ест, а так все себе позволяет». Ведь в этом сценарии много запретов. Там есть письмо маме. «Мамочка, посмотри, я не такая успешная, как другие. Я такая же, как ты. Прими свою дочку, пожалуйста, такой». Или это письмо бабушке, или папе, который говорил, что женщина должна быть только в семье. И тогда, реализуя сценарий подавленного творчества, запрета на потенциал, будучи только женщиной, которая варит кашки и меняет памперсы, ты как бы приближаешься к папе в своей голове. Я не против, чтобы женщина сидела дома и никак не проявлялась в социуме. Главное, чтобы ее все устраивало и она понимала реальные последствия этого решения. В коучинге, в психологии вообще нет понятия ошибки, потому что нет понятия правильно. Это не математика и не уравнение с одним ответом. Зато есть термин «цена вопроса». Если ты понимаешь цену вопроса своей комфортной, сытой жизни 20 лет подряд за спиной мужа, когда дети вот-вот улетят или уже улетели из гнезда, а ты по факту зависишь от мужа полностью и принимаешь возможные последствия, окей, это твой выбор, имеешь на это полное право. Точно такой же вопрос я задам тебе, если ты решила по самую маковку погрузиться в карьеру. Если ты понимаешь последствия своего решения, что в 40 лет ты будешь вламывать, как бедный китаец на обувной фабрике, Если ты сознательно отказываешься от материнства для того, чтобы быть хорошей девочкой для папы, который, возможно, в тебе видел олимпийскую чемпионку или главного бухгалтера Газпрома, окей, пусть будет по-твоему. К слову, мой папа мечтал, чтобы я училась в Сорбонне. Но таким был мой ответ ему. Папа, у меня другие планы на жизнь. Хочешь учиться в Сорбонне? Езжай. А меня, пожалуйста, не трогай. Так вот, если ты понимаешь сцену всех последствий, тогда тебе с этим сценарием хорошо, и менять ничего не нужно. Ну а мы идем дальше. Третье. Сценарий должна или сценарий вины. В этом сценарии вместе с деньгами приходят вина и чувство долга, несвобода, зависимость и чувство обязанности, как будто теперь нужно служить тому, кто дает тебе деньги. В нем очень интересные с точки зрения психологии механизмы, где девушка вроде как получает какие-то материальные блага от мужчины, мужа, любовника, просто парня или папы, но при этом она им должна. Я очень люблю шутку про «кто за девочку платит, тот ее и танцует». И мне жаль разбивать чьи-то мечты и быть тем человеком, который говорит, что Деда Мороза не существует, но его правда не существует. И когда тебе дают деньги, при учете, что ты зависишь от них полностью, даже хлебушек покупаешь на них, а своих у тебя нет, да, ты должна. Другой момент, если у тебя есть свои накопления, инвестиции или проценты, и ты не зависишь от того, дадут тебе на новые сапоги или нет. И дай бог, чтобы мужчина испытывал чувство вины или просто тебя так любил, что для него деньги не являлись бы ценностью чтобы он просто давал тебе их, как само собой разумеющееся, Но по факту происходит по-другому. И в этом случае у тебя много несвободы. Когда женщина хочет немножечко больше отстоять свою границу, ее могут деньгами как-то наказать. Решения принимаются уже исходя из того, разрешает муж или не разрешает. Нельзя просто сесть и улететь с подружками в Париж, если деньги тебе дает муж. Тут включается большой образ папы, то бишь мужа, который либо утверждает твою поездку в Париж и дает деньги, либо не утверждает. И, возможно, если тебя полностью содержит мужчина, с твоей стороны будет сопротивление моим словам, что «нет, это не про меня». Но задумайся, а что ты будешь делать, если этот конкретный мужчина уйдет из твоей жизни? Порой главная задача терапии сводится к тому, чтобы вырастить человека до состояния зрелой личности. А зрелая личность всегда имеет план А, план Б, план В и понимает последствия, плюсы и минусы каждого своего положения. И опять-таки, я никого не призываю завтра же выбежать на работу и начать зарабатывать себе на сапоги. Я про то, что ты всегда чем-то платишь, если тебя содержат как в той шутке про девственницу и дракона. Рыцарь вбежал в комнату к красавице-принцессе. Она рыдала. «Завтра меня отдадут дракону. Каждый год дракону отдают на съедение самую красивую девственницу города. А это я. Ну почему я такая красивая?» «Я спасу тебя», — пылко ответил рыцарь. «Ты убьешь дракона», — обрадовалась принцесса. «Есть более простое решение», — ответил рыцарь, снимая штаны а других простых способов нет, поинтересовалась принцесса. «Ну, еще можно сломать тебе нос, и ты перестанешь быть самой красивой». И принцесса стала снимать платье. Понимаешь, тот, за чью спину ты прячешься и на кого возлагаешь свои проблемы, всегда решает их привычным и удобным для себя способом. И не обязательно он будет на 100% откликаться твоим интересам. Это та цена, которую ты платишь, снимая с себя ответственность и становясь маленькой девочкой. И не всегда это про сексуальное терпение и невозможность сказать «дорогой, не сегодня болит голова, секса не будет». Это про другое. Свежий пример. Я только что вернулась с терапевтической группы. Это такой вид повышения квалификации, но не буду вдаваться в подробности. Так вот, одна из участниц начинает рассказывать про свои отношения с мужем, Как часто он ей звонит, жалуется на сложную работу и проблемы. И я понимаю, что муж просто-напросто использует ее как контейнер. Она для него принимающая, теплая и способная все выдержать. Еще понимаю, что она не работает. Я очень аккуратно начинаю прояснять. «Скажи, а как у тебя дела на работе?» И она говорит, «А я не работаю». «Вот тебе и крючок зависимости». Она не может сказать мужу «Я тебя понимаю, но хватит жаловаться». «Верю, у тебя был сегодня тяжелый день, но я тоже не контейнер». «Иди к терапевту». Все потому, что у них есть негласная договоренность с ним. Он такой себе лев, который сражается во внешнем мире, а она — принимающая мама, готовая выдержать и выслушать все его стенания, недовольства и печальки. Я не спорю, у мужчин очень много напряжения, когда что-то не клеится на работе, бизнес партнеры подводят, поставки замораживаются, но в их глазах не работающая женщина, которая, как им кажется, а мужчинам часто так кажется, ничем не занята дома, вполне может их выслушать. Печально, но в таких отношениях меньше личностного уважения, ведь жена тоже где-то устала, она тоже хочет поныть и пожаловаться, а вместо этого... У нее с мужем однобокая связь. Я говорю, ты слушаешь, а взамен я беру финансовые заботы на себя. Есть и другая интересная полярность в сценарии «должна». Приходит как-то в терапевтическую группу девушка и начинает рассказывать, какая она властная и жесткая в семье, как все от нее зависят, а муж еще и не работает. И как возвращается вечером с работы, упаханная в смерть, и видит, что муж, печальный и уставший, потому что у него болит голова. Тогда она все бросает и мчится ему в аптеку за лекарством, потом готовит ужин и занимается стиркой. При этом муж томно вздыхает не бросает ей такие нежные, пассивно-агрессивные фразы «Ой, слава богу, ты пришла! Мне без тебя так одиноко! Ты так мало времени семье уделяешь!» И все, финита, включается сценарий виноватой женщины. Она всем должна за то, что успешно, и этим травится. Я тогда спросила эту девушку, назовем ее Мариной, «Марин, как ты считаешь, у кого в твоей семье больше власти?» Она ответила, «Ну, у меня, естественно, у меня же больше денег, а он не зарабатывает». «Нет», — ответила я, — «больше власти у твоего мужа, хотя денег больше у тебя, в этом ты права, но ты приходишь домой» уставшая и выгоревшая, и вдобавок еще и винишься за свой успех. А дома тебя встречает румяный, несчастный, обиженный муж, которому ты не уделяешь внимания. Не всегда деньги равно власть. Если деньги сопряжены с чувством вины, ты всегда будешь на крючке, будет желание кого-то осчастливить и извиниться за свой успех. И в этом тоже нет свободы. Или возьмем обратную ситуацию. Есть мужчина, который много работает и очень старается для семьи. А с ним рядом винящая жена, которая «ты меня не любишь», «ты меня не понимаешь», «ты недостаточно ко мне теплый, нежный, ласковый» и далее по тексту. У кого здесь больше власти? Кстати, женщины, которые реализуются только в семье, очень часто требуют максимум внимания от мужа. Дело банально в том, что их сосуд не наполняется извне, и они пытаются наполнить его только за счет семьи. Объясню, что я имею в виду. У нее есть потребность в уважении, любви и признании. Ну, скажем, что метафорически это выглядит как литровая банка. А контактирует она только с мужем, ребенком и мамочками в парке. И банка заполняется всего на треть. Образуется пустота внутри и эмоциональный голод, проще говоря, нехватка социума. А наполнить пустоту женщина пытается только за счет мужа. Происходит конфликт сторон. Именно поэтому я за то, чтобы у женщины были какие-то хобби и увлечения, потому что мужчине выдержать такого вампира в юбке дома тоже весьма непросто. Он не может, даже при условии безграничной любви, заменить ей социум и еще больше сливается в работу. За что боролись, на то и напоролись. Так хотела внимания, что оттолкнула от себя мужчину. А внимания стало не хватать еще больше. Что же нужно делать со сценарием вины? Во-первых, проработать тему родителей. Если ты живешь в психологической зависимости, значит, это твое привычное состояние, которое тебе уже давным-давно знакомо. Ведь если тебе, в принципе, невыносимо быть зависимой, то ты ей и не станешь. Либо быстренько из ситуации зависимости выпрыгнешь. Если человек не любит балет, он явно не будет туда ходить. И ныть в партере, как же он его ненавидит. А если будет, значит, он таким способом реализует свои потребности. Так вот про родителей. Вспомни, когда ты впервые почувствовала себя виноватой. Возможно, появился младший братик, и ты стала виноватой за него? Или ты виновата просто потому, что появилась на свет, и мама не защитила кандидатскую? А семейная легенда гласит, что, конечно же, мама бы стала великим ученым, если б не родила детей. Дам маленький спойлер. Не стала бы. Потому что даже если у женщины пять детей, и она очень хочет стать ученым, она им станет. А если она хочет прикрыться детьми, она ими прикроется. Все. Точка. Во-вторых, важно тестировать реальность. Тебя точно винят, и есть пассивная агрессия. Потому что иногда в сценарии вины включаются элементарные проекции и переносы чувств с родителей на мужа. Он может ничего особенного и не иметь в виду, кроме интереса, спросив, а сколько стоит этот парфюм? Но ты вместо этого слышишь, как ты посмела столько денег потратить? Как же понять, что тебя винят? Фразы-лидеры — это «ну, конечно, ты же не зарабатываешь, хорошо тебе сидеть дома» или «Ой, я себя чувствовала таким одиноким, хорошо, что ты пришла». Это такие детские и очень агрессивные заявления. «Мамочка, слава богу, ты пришла». Дети, правда, часто агрессивны в своих желаниях, но на то они и дети. Трехлетний ребенок, который хочет, чтобы мама была полностью и целиком вся его, сильно отличается от 45-летнего мужчины, который выдает точно такой же текст. Согласись? Зато можно сделать выводы о его психологической зрелости и его психологическом же возрасте. Кстати, в этом сценарии тоже есть вкусняшка. Быть зависимой, виноватой и должной — иногда это единственный цемент, на котором держатся семьи. Убери его — все развалится, потому что люди не смогут взаимодействовать на новом, непривычном для себя уровне. Многие привыкли так жить, один зависит, другой зависим от того, что от него зависят. Или в разрезе денег. Ты виновата за то, что у тебя есть деньги, допустим, перед своим партнером или перед мамой, за то, что ты живешь лучше неё. Тут снова тебе в помощь главы про сепарацию. Из моей книги «Ты сама себе психолог». Что важно понять, и я никогда не устану это повторять, взрослая жизнь — подразумевает самостоятельные решения и свободу выбора. И ты правда имеешь право покупать себе все, что хочешь, ездить туда, куда ты хочешь, и жить так, как ты решила. Ты можешь поставить дома золотой унитаз, даже если твоя бабушка пережила блокаду, просто потому что ты на него заработала. У твоей бабушки свои реалии, а у тебя свои. И не нужно этого стесняться, виниться и ограничивать саму себя. Это очень ресурсная точка — научиться выдерживать деньги в том ключе, что у тебя они есть, а у кого-то нет. Да, очень хочется слить. И в упражнении про 390 тысяч долларов многие мои клиенты покупали квартиры родителям и свекрам. И это тоже про сценарий вины. У меня появилось, значит, надо поделиться со всеми окружающими. Я знаю, что есть нации, в которых так принято. Есть понятие «общий котел, когда один принес и распределил на всех, и в их условиях жизни это нормально. Но не удивлю тебя, если замечу, что чем ниже уровень достатка и развития людей, тем больше их сплоченность. Факт. Почему уровень разводов в Европе выше? чем в странах с низким уровнем жизни. Потому что чем больше независимости у человека внутри, тем меньше у него потребности держаться в стае. Ведь люди держатся в стае, чтобы выжить. И из страха. А когда ты чувствуешь себя достаточно стабильно, в комфорте, безопасности, тебе уже не нужно делиться из страха, а вдруг завтра у меня не будет, и никто со мной не поделится в ответ. Это не про то, что нужно грести все под себя и плевать на других. Я правда за благотворительность и помощь людям. Главное — не путать девочку, которая, не дай бог, попала в аварию, и ей нужна помощь, но ее уровень зарплаты не позволяет сделать дорогую операцию в Германии, с 35-летним диванным воином, который только рассказывает о своих желаниях, но ничего по факту не делает. Он продолжит так же ныть, жалеть себя, скулить и жаловаться на окружающих в любой ситуации, даже если ты подаришь ему новую машину или квартиру. Помогать нужно, милая, но не из чувства вины или долга, только из своего личного желания. Двигаемся дальше. Четвертое. Сценарий страха. Я уже заказала себе еще одну чашечку кофе в ресторане, где сейчас работаю над книгой, так что можем продолжать. Страх потери денег. Страх, что сейчас у меня все хорошо, а вдруг потом будет плохо. Сегодня перую, завтра прошу милостыню. Сценарий, чтобы не сглазили, чтобы не навредили, когда у человека все слишком хорошо. В основе этого сценария два убеждения. Первое — За счастье здесь и сейчас придется платить потом. Второе, меня сглазят, все заберут, украдут, и вообще жизнь — нерадужная штука. Тут есть отличие, поэтому давай разбираться. Итак, у бизнесменов всегда есть страх потери денежных средств, как потери своего статуса и власти. Страх быть униженным, раздавленным, потерять свое дело или статус — Многим успешным людям это очень сложно выдержать. Недавно я смотрела интервью с известной в свое время ведущей. Они с мужем были королями юмора на телевидении. Бывшая звезда рассказывала про то, как ей живется после падения Салимпа, как раньше она брала за корпоратив 25 тысяч евро, летала только бизнес-классом и рулила почти всем юмором в стране. Но из-за политических обострений ее уволили одним днём даже ни о чем не предупредив. На протяжении интервью чувствовалось, что она до сих пор раздавлена и не скрывает этого. А так и есть. Несложно жить в одном селе, зарабатывать 30 тысяч деревянных и ездить на Волге всю жизнь. Страшнее, когда ты из этого села переехала в Монако, пила там с Меган Маркл чай и нянчила королевского отпрыска, а потом тебе приходится возвращаться в родное село. Именно такую историю описал Бернард Шоу в своем гениальном «Пигмалионе». С этим очень сложно жить, и если ты сейчас в этой точке, искренне тебя поддерживаю, моя милая. Я и моя волшебная фраза «пока так» с тобой. Чтобы не попасть в ситуацию, когда ты полностью раздавлен обстоятельствами, самое простое — простроить все так, чтобы не быть зависимой. Действительно, когда ты работаешь на федеральном канале, у тебя есть начальники, политики, рейтинги и все такое. Но многие звезды в то же время отмечают, что с появлением соцсетей они стали более свободными. В YouTube и Instagram тоже можно влиять на общественное мнение. Себе, кстати, я к блогерам не отношу. Скорее к инфлюенсерам в сфере психологии изобилия. Но суть в другом. Даже если звезду выгонят с волчьим билетом с первого канала, у нее всегда будет свободное пространство для развития и общения с поклонниками. И да, это классный способ себя обезопасить. То же самое можно делать с бизнесом. Сейчас на пике популярности диверсификация рисков, то есть не класть все яйца в одну корзину. Конечно, если ты годами взращивала свой бизнес и оформляла все на свекровь, а потом она что-то взбрыкнула, решила с тобой судиться и все у тебя забрать, то ты можешь остаться ни с чем. Но тут снова ресурсная точка. Если ты смогла построить бизнес один раз, то сможешь сделать это и второй, и третий, и пятый. Если вернуться к той же ведущей, да, она сломлена психологически, но что ей мешает выйти на YouTube и продолжать свое дело там, чисто теоретически? Она могла бы подняться еще 134 раза. Одной из отправных точек сценария страха я считаю менталитет. В нашем обществе у людей, которые пережили революцию, вообще нет понятия old money, как, например, в Англии или Франции. Всех дворян и приближенных раскулачили и сослали. Отобрав нажитое и подарив бессознательный страх, что если я чуть-чуть больше высунусь, меня задвинут обратно ограбят и все заберут. Это есть и в нашем с тобой поколении. Но не будет у наших детей. В работе с этим сценарием важно понимать, что это часть нашей истории, но сейчас-то другие времена. Чтобы отделаться от навязчивых мыслей и страхов, нужно снова уметь тестировать реальность и не поддаваться воздействию своих родителей, бабушек, дедушек. Важно создавать свой собственный опыт. В конце концов, сейчас банально больше законов, и человек сильнее защищен. Никто не сможет просто прийти и отжать у тебя капиталы. Можно даже обратиться к общественности, поднять резонанс в обществе и быть услышанным. Не живи чужим, не сажай себя в баночку. Вспомнился случай. После одного из обучений я решила вечером пройтись на море, о чем поделилась с другими участниками программы. Одна из них воскликнула «Ой, Лена, ты что? Там медузы!» Я говорю «В смысле, ты видела медуз?» На что девушка ответила «Нет, мне сказали, что там медузы, и они всех кусают». Занавес. Теоретически я могла ужаснуться и сказать «Я не пойду», а практически купаюсь в море с самого детства, и меня медузы никогда не кусали. Поэтому мой ответ был «Слушай, «У меня гуд карма, со мной этого в принципе не может произойти, а если и произойдет, то от укуса медузы точно не умру». Знаешь, что я получила взамен, когда пошла купаться ночью? Я смогла понаблюдать за светящимся планктоном. Такая красота, когда проводишь рукой под водой, а они начинают, как светлячки, растекаться по воде маленькими алмазиками. Это было такое фантастическое зрелище, как будто подтверждение от Вселенной. Стоит попробовать, и ты увидишь то, что скрыто от глаз. А ведь я могла бы в это время дрожать от страха в номере, потому что баб Зина кому-то там сказала, а мне передали, что там медузы. Но я предпочла сформировать свой новый жизненный опыт. И был шанс, что меня укусят, не спорю. Это как побочный эффект. Когда выезжаешь за рулем автомобиля на трассу, ты можешь попасть в аварию. Такая вероятность есть, как есть вероятность, что завтра землетрясение, а послезавтра снегопад. Но разве это повод не путешествовать? Если ты узнаешь здесь себя, моя дорогая слушательница, то знай, в тебе, говорит, твоя паранояльная часть. У нее просто такая роль — заставлять бояться, что мир небезопасен, что у тебя что-то отберут и отнимут, и лучший способ ее утихомирить — взять и попробовать. А так ли это на самом деле? Сразу вспомнился случай из практики, даже два. Одна моя клиентка начинала жить хорошо и на широкую ногу, только когда уезжала от родни. Как только одна ее нога касается солнечного асфальта где-нибудь в Портофино — Все включается режим «шальная императрица». Ксюша, пусть будет так, заказывает устрицы, пьет вкусное вино, и ей ха Но стоит ей вернуться в родной город, она надевает обратно костюм сиротки Хаси, которая не доедает, не допивает, и даже имея очень хорошие финансовые возможности, заказывает скромные блюда в ресторанах. Когда мы с ней начали это разбирать, оказалось, что ее семья — Группа людей с выученной беспомощностью, которым небезопасно показывать свою состоятельность, заклюют. Это такие паразитирующие товарищи, которые любят откусывать кусочки, а когда они почуют, что у Ксюши есть деньги, начинают одалживать, давить на жалость, рассказывать, что им не повезло и денег, возможностей и удачи совсем нет. А Ксения, как человек с неотстроенными на тот момент границами, очень сильно на это велась. Ей было проще не покупать себе хорошую одежду и дорогие туфли, чтобы мама их не увидела и не сказала, М -м, «Повезло тебе, а у меня таких нет». Иначе она сваливалась в чувство вины и бежала покупать такие же туфельки мамочки. Это про невозможность быть собой в пространстве своих родных и близких. Печально. И тут мы работали с личными границами клиента с разрешением себе быть той, кем она хочет быть, и иметь тот уровень жизни, который она сама себе обеспечивает. Если это твои деньги, и ты зарабатываешь их легально, твоя совесть чиста. Какой смысл скрывать? Получается некий синдром самозванца, человека, который живет под покровом ночи и на свою жизнь смотрит через замочную скважину. В нем нельзя иметь все, что ты хочешь, а нужно жить на полшишечки, чтобы вроде и хорошо но не слишком, чтобы другие не позавидовали и не забрали. Открывается очень глубинный механизм. Я маленький и беззащитный, а мир большой и устрашающий. И если я такой маленький, проявлю себя в своем успехе, мне могут надавать по шапке серьезные ребята-старшеклассники или учителя. Вот эти тараканы в твоей голове и говорят «не высовывайся» ты не сможешь противостоять зависти и агрессии целого мира. А я хочу сказать господам-тараканам и тебе самой, что если хочешь добиться успеха, то в любом случае нужно уметь противостоять пассивной агрессии в твою сторону. Знаешь, что я чаще всего слышу от людей, с которыми вынуждена контактировать по каким-то вторичным вопросам? В моем близком окружении и в команде слава Вселенной таких не водится. «Тебе повезло!» Конечно. Тебе легко говорить, у тебя все есть. И все в этом духе. И это нужно уметь выдерживать. Благо я давно данную тему проработала и закрыла. И я сейчас достаточно устойчивая и зрелая, чтобы сказать «считайте, как вы хотите» или «идите в лес и отстаньте от меня». От ситуации зависит. Успех и деньги — это тоже про внутреннюю зрелость, В принципе, деньги — атрибут взрослого человека. Поэтому если ты психологически незрелая, больших денег на банковском счету не жди. Ты не сможешь ими управлять и выдержать их в контакте с окружающими. Когда я стала успешна, мне часто прилетало моральной битой по голове от старого окружения. Именно поэтому оно стало моим бывшим окружением. Не вижу смысла каждый раз оправдываться за часы «Ролекс» пока мои бывшие одноклассники копят на Египет. Это правда не моя проблема, это про выбор каждого человека. Я выбрала жить по-другому и хорошенько постаралась для этого. Все то, что я имею, конкретно моя заслуга. Кстати, если все блага тебе приходят через твоего мужчину, это тоже отчасти твоя заслуга. Ты выбрала его для себя, построила с ним такие отношения, что мужчина тебя содержит, и счастлива в этих отношениях. И тогда пусть другие завидуют и рвут на себе волосы. К тебе это не имеет никакого отношения. Клиентский кейс номер два. Года два-три назад девушка, назовем ее Лизой, пришла на личные консультации с запросом перестать быть ломовой лошадью. Она хотела, чтобы муж начал ее содержать. Проблема была в том, что ей сложно было принимать деньги от мужчины. Мы с ней хорошо поработали. Она прямо в период терапии уволилась. Сначала переживала, ей было сложновато, но потом все наладилось. И вот мы с ней какое-то время не виделись. Когда я встретила ее, Лиза рассказала, «Лена, ты не представляешь, мне муж подарил Порше». Я так порадовалась, ведь помнила, как ей было сложно. Говорю, «Вау, супер, покажи, хоть посмотрю». В ответ, нет, я не на ней, мне нельзя ездить, не так поймут. Улавливаешь суть? Мы работали над привлечением денег в семью со стороны мужчины, а вот уметь выдерживать их и быть счастливой такого запроса не было, и стоило бы продолжить терапию. И это нормально. Сначала принять деньги, а потом учиться их легализовывать. Например, среди подруг определенного социального круга, которым видеть, что ты резко стала на три головы выше, получать невыносимо. Есть даже вероятность отвержения. С чем еще может быть связан страх потери денег? Одну мою давнюю клиентку мама пугала под соусом, Это сейчас у тебя все хорошо, но я смотрела гороскоп и твою натальную карту, и через два года ты станешь бедная и будешь на обед есть хлеб с хлебом. Чувствуешь посыл сообщения? Мама была с клиенткой в сиблинговых отношениях, то есть не мама-дочь, а дочь-дочь, которые борются за социальный статус, как сестрички борются за любовь родителей или внимание мальчика. Бывает, мама или папа попадают в свои внутренние механизмы, которые заставляют их конкурировать с детьми, запугивая их. Мамы обычно это делают, чтобы дочка всегда любила только маму. Рядом с независимыми, самодостаточными детьми многие родители боятся. Таким ребенком нельзя манипулировать. И, возможно, у родителей всплывает страх одинокой старости без стакана воды — А вот если ребенок зависимый, виноватый, неуспешный, неудачный, он всегда будет при мамочке, будет искать ее юбку, поддержку и плакаться в жилетку. У пап немного по-другому. Допустим, есть 35-летний мужчина с какими-либо своими достижениями. Возможно, он мастер спорта, а может, слесарь или бизнесмен. И тут у этого мужчины начинает подрастать сын 15 лет. Отец видит, что перед ним достаточно годный, большой, классный самец, устойчивый и местами успешный, за которым бегают девочки. А сам он вроде как уже 20 лет женат. Включается нездоровая конкуренция мужчина-мужчина. А что самое простое может сделать нарцисс, чтобы чувствовать себя лучше? Правильно, отмутузить своего потенциального конкурента моральной битой. Начинаются агрессивные послания в адрес сына. «Ты не настолько хорош, как я!» «Ты нюня, а я в твои годы!» «Я мог, а ты не можешь!» Или «У меня получилось, а у тебя нет!» Папа конкурирует и давит. Если ребенок внутри чуть посильнее, и у него есть стержень, он даст отцу отпор. Может, даже уйдет из семьи. Или дойдет до драки, потому что это здоровая реакция человека, которого морально насилуют. Если мальчик послабее, то начнет прогибаться под отцом, который кажется ему большим и сильным. Это частая проблема детей успешных и популярных пап. Если бы мои мама и папа были Фрейдом или Перлзом, не факт, что я стала бы хорошим терапевтом. Честно. Когда-то моя гениальная наставница сказала, что... Один дуб под другим вырасти не может. Вдумайся в эту фразу. Под сильным, опористым папой дубом не вырастет такой же властный сын-дуб. Скорее какая-нибудь осинка или кустик, просто потому что там негде развернуться. А чтобы развернуться, нужно сепарироваться от папы и выйти с корнями из-под его раскидистой тени. Что касается сценария страха «чтоб не сглазили», про него и в целом про приметы я расскажу тебе в другой главе, поэтому тут буду краткой. Кто здесь правит балом? В первую очередь, паранояльный тип акцентуации характера. Люди с такой акцентуацией боятся сглаза, потому что для них мир в принципе небезопасен. Деньги своруют, медузы покусают, репутацию порушат, люди сглазят, подруга мужа уведёт. Люди живут как в каске, в танке, а мир вокруг очень пугающий и тревожный. И это про детство, и про личную терапию к психологам из нашей команды Dream Life, потому что акцентуация — это не диагноз, скорее некая особенность, которая может быть даже совсем на бэкапе, а лишь фоном. И это очень важно, потому что именно она отвечает за здравый смысл. Акцентуация срабатывает, когда рядом с тобой сидит маньяк, и ты это осознаешь, а не зовёшь его в гости выпить вместе чаю. «У меня она очень хорошо прокачана. Небезопасных людей вижу за 3 километра и за 7 обхожу стороной». Кто-то менее чувствителен, и тогда он может попадать в неприятные ситуации, садиться в машину с плохой компанией и ехать непонятно куда, Это про нечувствительность и неэмпатичность к другим людям, а также непростроенную границу безопасности. Еще в страхе сглаза много нарциссизма, что я настолько классная, что мне все завидуют и хотят сглазить. Нарциссам вообще невыносимо от формулировки, что они не настолько интересны окружающим, как им кажется. И если им сказать, что они интересны ровно тому количеству людей, с которым контактируют на протяжении жизни, классический нарцисс, наверное, взорвется от ярости. Но факт есть факт. Если ты Бионсе, ты интересна 10 миллионам, если ты Собчак, ты интересна миллиону людей на планете Земля, если ты Вера, Маша или Даша из соседнего подъезда, то ты правда интересна 44 людям из твоего ближайшего окружения. Весь мир не следит за каждым твоим шагом, даже если ты самая красивая девочка на Земле. Это может прозвучать жестко, Но пойми, правду про себя тоже нужно уметь выдерживать. Знаю, что мои слова для нарциссов как моральная пощечина, Но точка сопротивления есть точка роста. И я ни в коем разе не обесцениваю чью-то жизнь. Просто не будут все при все завидовать, если ты вышла замуж. Не ты первая, не ты последняя туда вышла. Не ты первая и не ты последняя рожаешь Тимурчика, Богданчика или Владушку, а может, Евочку-Миланочку. С этой мыслью нужно свыкнуться и не травить себя понапрасну. Следующий момент в сценарии из глаза — нежелание взять на себя ответственность. Как-то у меня в блоге был жуткий кипиш в комментариях под постом о сглазе. Говорили, что многие народы до сих пор в это верят. Ну да, все верно. Чем ниже уровень осознанности людей, тем больше они будут верить в приметы. Поэтому-то в передовых странах сглаза нет. А когда приезжаешь, например, на Бали, местные жители действительно верят в духов. Только болийцы не правят миром и далеко не передовики в вопросах науки и развития. И для них это нормально, это проразность мышления. В нашем же современном мире некоторым людям верить в сглазы легче, чем взять на себя ответственность. Девушке легче сказать, что брак не удался, потому что во время свадьбы шел дождь, и она была в прокатном платье, чем признать, что они с мужем не нашли общий язык бизнес партнерам легче сказать, что они развалили общий бизнес, потому что один — Дева, а второй — Скорпион, чем признаться, что они не нашли точки контакта. Каждый тянул одеяло на себя, и все перекидывали друг на друга ответственность. Пожалуй, на этом мы остановимся на сценарии страха. Я уже допила свой кофе и пойду прогуляюсь. Пятое. Сценарий потребителя. Удивительно, но эта книга пишется в нескольких странах. Она уже два раза побывала со мной в Америке, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Заглянула в Россию. Я писала новую главу, пока летела в Лондон на концерт Spice Girls и на отдыхе с сыном в Греции. Может, от поэтому она такая энергетически сильная. Ведь я напитывалась энергией изобилия в самых мощных странах. Но вернемся к анализу. Потребитель. Человек, который получает что-то путем манипуляций, любит жить за чужой счет, паразитирует, но не обменивается из серии «Я даю тебе любовь, а ты меня обеспечиваешь». В этом сценарии действует желание хапнуть, отгрызть кусочек и ничего не дать взамен. Если рядом с тобой много потребителей, дорогая, задумайся, это что-то про твою жизнь, ты где-то их хорошо прикормила. В моем окружении таких людей раз-два и обчёлся. А вот в подписчиках пруд-пруди. Это те девушки, которые меня годами читают, задают вопросы в директ, фактически забирают мое внимание и съедают время. Но не то, что не покупают, а даже не делают репост, когда я говорю об этом, не рекомендуют мой блог. То есть обмена нет. Я даю, а они забирают Все. Интересно, что недавно мне в директ написала девушка с проблемой «Я вечно теряю деньги». Окинула взглядом нашу с ней переписку за два года, и оказалось, что все это время она у меня что-то спрашивает. Я ей отвечаю. И так по кругу. Я ответила, «Девушка, вы же совсем не в обмене. Вы у меня все время что-то спрашиваете. Я отвечаю. Но вы ни отметки на меня никогда не делали, ни в сторис не рассказали ничего». А сейчас удивляетесь, что от вас уходят деньги. Вы же банально нарушаете законы изобилия, законы Вселенной, потому что нельзя только брать, брать, брать, как маленький ребенок. Ведь этот трехмесячный малыш от мамы только берет: молоко, внимание, ласку. Малыш ведь полностью зависим. Но когда так поступает 25-летняя или 40-летняя женщина или мужчина, это уже странно и ненормально. У человека со здоровыми границами и чувством самоценности такое взаимодействие вызывает только раздражение. Обращай на это внимание. Если твое окружение тебя только ест, но не питает, способна ли ты на это раздражаться? В норме должна раздражаться. Отказывать, говорить, мне это не подходит. Я не хочу все время только давать, я хочу быть в обмене. И это абсолютно адекватный текст, потому что деньги, как я уже говорила, лакмусовая бумажка твоей жизни. Они показывают, насколько ты умеешь брать и отдавать. Я очень надеюсь, что это не твой сценарий, потому что на паразитировании можно прожить хоть всю жизнь, но там не будет действительно вкусных результатов, а расплата придет в любом случае. Если в своем желании брать, стать похожим на маленького ребенка человек так и не вырастет. А детям недоступны взрослые удовольствия, гамма и глубина переживаний, которые делают его счастливым. Потребителям же доступны только очень понятные и примитивные радости. Как правило, они живут на уровне удовлетворения витальных потребностей, называемом ид. Самый глубокий уровень подсознания порождает инстинктивные желания: поесть, поспать, заняться сексом. Они любят в выходные выпить, погулять, в клуб сходить, то есть заняться телесными удовольствиями. Человек же со взрослым спектром эмоций живет глубже, интереснее, насыщеннее. Там секс уже не утеха, а глубинная связь, когда ты замечаешь себя и партнера. Танцы — не просто подрыгаться, а ощутить ритм движения. Если позволить себе быть взрослым и жить в обмене, то впечатления и эмоции будут насыщеннее и ярче, а потребителей просто шли в лес за ягодами. Это нормально. Переходим к еще одному денежному сценарию — сценарию жертвы. Шестое — сценарий жертвы или саморазрушения. К сожалению, этот сценарий очень распространен на постсоветском пространстве. Не могу говорить за всех людей на планете, но отчетливо вижу этот сценарий во вступительных анкетах, которые клиенты заполняют на курсе про деньги, в комментариях и вопросах в блоге, в личной терапии. На самом деле этот сценарий крайне интересно проявляется, опять же, с точки зрения психологии. Например, сидит около меня девушка. Она не моя клиентка, а такая же, как и я, участница терапевтической группы и рассказывает, как сильно они с семьей любят море. Уточнение. В их части страны моря поблизости нет. И вот рассказывает, как они морем наслаждаются, но, по сути, купаются в нем только два дня в году. Мое ухо навострилось в ее сторону. Думаю, что там за два дня в году? Спрашиваю, а можешь поподробнее рассказать? Девушка отвечает, понимаешь... Мы боимся летать на самолетах, поэтому выбираем ехать на машине в Грецию и в общей сложности 8 дней в дороге и 2 дня на море. Моя челюсть стремительно притягивается к земле. Я мгновенно понимаю, что людям деньги не приносят удовольствия, потому что они совсем не умеют ими распоряжаться. И сценарий жертвы здесь проявляется даже в том, чтобы бояться самолетов и, не дай Боже, добраться до Греции всего лишь за три часа с комфортом. Нет, в нем надо ехать туда восемь дней с детьми, остановками, напряжением, жарой, переходом через границы стран и тому подобным. Отдых превращается в сценарий «нужно напрячься откладывать деньги на отпуск, ехать в машине 8 дней, чтобы купаться в море два дня». А ведь суть отдыха как раз в купании в море. Но она как-то теряется. Вспоминается шутка, что каждый человек сходит с ума по-своему. Поэтому я не устану повторять. Большое заблуждение, что вместе с деньгами к тебе придет и новый способ жизни. Если человек не умеет изобильно жить до денег, он не сможет жить и с миллионом долларов под мышкой. Одна из целей этой книги, чтобы ты вытатуировала в психологическом смысле эту мысль в своем сознании. Сами по себе деньги не изменят качество твоей жизни. Человек в сценарии жертвы умудряется таким образом купить себе билеты на самолет, чтобы сидеть на трех стыковках по пять часов в каждом аэропорту, а мог бы переплатить 200 долларов и полететь прямым рейсом. И тут не про отсутствие денег, а про неумение именно наслаждаться. Это явный запрет. Конечно, сценарий жертвы, как и все остальные сценарии, выражен по-разному. Есть условная шкала от 0 до 10, и у одной девушки он может быть на единичке, то есть местами проскальзывает, но ей с этим нормально. А вот если у тебя 10... «Никакие деньги мира не спасут тебя от ситуации, когда ты сама находишь себе проблемы на голову». Потому что чем интересен этот сценарий? В нем можно купить себе чемодан, загрузить в него последнюю коллекцию «Баленсиага», «Диор» и «Шанель», и потом этот чемодан потерять прямо в аэропорту в первый день отпуска. Вроде как человек в этом не виноват, согласна? Он же ничего такого не сделал. Но вот есть люди, которые всегда попадают в какую-нибудь жопу, неприятную ситуацию, скажем так. Был фильм с Пьером Ришаром, когда директор компании, видя, что работник несуразный и вечно попадающий в трудности, отправляет его найти свою непутевую дочку в Бразилию. И герой Ришара попадал в неприятности именно в тех местах и городах, где и девушка. Даже люди говорили, «Ну надо же, именно в этом месте тоже разбила до крови нос девушка два месяца назад». Как будто неудачники ходят одними путями. Я не верю в удачливых и неудачливых, но я верю в силу жизненного сценария. Если человеку по каким-то причинам важно быть несчастным, он найдет этот сценарий и 105 способов его реализовывать именно рядом с ним. В самолете сядет сосед с трехдневным перегаром. Именно к нему не приедет такси, или же оно сломается по дороге, или ещё 103 варианта. Как-то я села в такси и сильно опаздывала на ЖД-вокзал. Почти не переживала, потому что поезд — это не самолет, В крайнем случае можно добраться другим способом, благо ехать было всего 400 километров. И вот еду, вся такая на релаксе, а машину останавливают гаишники. «Мальчик-таксист шутит. Вы какая-то невезучая. Меня остановили гаишники». Я ответила, «Вы меня с кем-то путаете. Я самая удачливая на планете Земля. Смотри, они нас сейчас проведут прямо даже до вокзала, и я успею на поезд». И, конечно, так и произошло. Мы прямо с мигалками, минуя все пробки, поехали до вокзала. Я вышла, успела на поезд, а таксист остался разбираться. Я точно знаю, что у меня гуд карма. Но я немножко отвлеклась от темы жертвы. Жертва — это такой человек, который, даже имея большое количество денег, все равно умудряется попадать в неприятности. И тут есть интересная плюшка. Можно почувствовать себя самым несчастным на планете Земля. В этом тоже проявляется нарциссическая часть личности, просто теневая, вытесненная. Когда я не могу конкурировать счастьем, буду конкурировать горем. В той же терапевтической группе одна девушка постоянно мне говорила, «Я не знаю, как мне должно быть плохо, чтобы Лена Друма меня заметила». Я промолчала, а терапевт, которая вела нас, сказала, «Вообще-то Лена замечает людей только в успехе. Для чего ты пытаешься привлечь внимание к горю?» Проявись своей успешной честью, и ты будешь замечена, почему ты нелегально пытаешься конкурировать. Ты когда-нибудь замечала, как люди иногда садятся в круг и начинается? «Ой, вы знаете, муж не уделяет мне внимания, и мне так одиноко». «Ха! Тебе внимания не уделяет, а меня вообще бьет. «Внимания не уделяет, бьет, а мой вообще умер, а я одна с тремя детьми». В этом так много самолюбования, когда ты самая несчастная в группе. Все потому, что есть люди, которые не могут получить признание легально за успех, поэтому они делают это с помощью жертвенности и неудач. Это те знакомые, которые при встрече рассказывают, как их ограбили, забрали что-то ценное и как они пострадали. На первых порах у здорового человека это вызывает нормальное чувство сопереживания и сочувствия. Но если у тебя все хорошо с личными границами, и ты умеешь отслеживать, когда тебя морально юзают и тобой манипулируют, а это уже неплохая манипуляция, то в конце концов появится чувство отвращения. Пойми правильно. Одно дело, когда у тебя есть адекватная нормальная подруга, у которой действительно пошла череда не очень приятных событий в жизни, Не дай бог, умерла близкая родственница, на работе сократили или кредитную ставку повысили, и ей не хватает. Да, в этом моменте ее можно поддержать. Так бывает, что все навалилось, и руки опускаются. Мы все проходили через такие периоды. И другое дело, когда ты 10 лет дружишь с человеком, который при каждой встрече начинает с того... Какой он несчастный, хромой, больной, и как все его обижают, свекровь ненавидит, муж не слышит, а дети двоечники. Рядом с ним, в принципе, здоровому человеку делать нечего. Сказать почему. Жертвы не берут никакую помощь. Точка. Ты можешь танцевать перед своей подругой-жертвой одна, с цыганами и медведем. Можешь позвать меня и Тони Робинса. Мы будем вместе развлекать ее и давать 125 терапевтических практик. Но когда человек принимает решение «не брать», тут появляется новое слово, с которым я познакомилась всего лишь в прошлом году. Для меня лично оно стало весьма продвигающим, и слово это «бессилие». Я бессильна, когда ко мне приходит голодный человек и начинает жаловаться на то, какой он голодный, а у меня в руках есть еда: бананчик, яблочко, бутербродик с черной икрой, бутылочка шампанского. Я говорю: возьми, пожалуйста, бутербродик с черной икрой. Вот тебе шампанское, вот яблочко, вот миско, бери что хочешь. А человек продолжает жаловаться, но при этом ничего не берет. И тогда никто не в силах насильно ему что-то затолкать, а тем более сделать так, чтобы он этим даром насладился. Нет запроса. Бессилие. Сценарий жертвы ярко проявляется у женщин, у которых есть успешный муж, хороший дом, дети, собака, вкусная, сытая жизнь, но при этом они продолжают обустраивать свой быт таким образом, чтобы ложиться в доме костьми. У меня в копилке есть одна интересная история из жизни. Она ждет тебя чуть далее. А пока — краткий пример. Одна знакомая рассказывала мне, что у нее в доме 16 окон, которые она моет каждые 3 месяца сама. На мой вопрос, почему нельзя позвать клининговую службу, логично же, что деньги в семье водятся, раз они смогли купить себе большой дом. Она ответила — Как это я пущу чужих людей на порог? Что ж, тогда продолжай убиваться в доме и мыть огромные окна. И продолжай быть заложницей быта. К сожалению, ты именно это выбираешь для себя. Такими были мои мысли. Или другой вариант того, как жертвы обращаются с деньгами. В сериале «Год культуры» с Бандарчуком одной паре подарили миллион рублей. Они не могли поверить в своё счастье, решили, что это муляж, и запустили миллион на шариках в воздух. Психологическая бедность тоже про саморазрушение, когда ты не можешь просто так взять и начать хорошо жить. Нужно обязательно спустить подаренные деньги и продолжать дальше себя жалеть. Если говорить про женщин-жертв в разрезе мужчин, то они каким-то сорок пятым внутренним чувством Выбирают себе латентного алкоголика, игромана, тирана, который будет их бить, и далее по списку. Красная шапочка всегда найдет своего волка. А если волка нет, она даже из дровосека сделает агрессивного волчару и станет его жертвой. Люди склонны подгонять обстоятельства под свои сценарии, особенно жертвы. Они способны выкрутить практически любые жизненные ситуации под свое желание быть несчастными. Им нужно постоянно поддерживаться в разрушении. Я видела таких людей даже на Бали. Ты прилетаешь на этот магический остров с изумительной природой, людьми и атмосферой, хочешь просто наслаждаться и радоваться, но нет. Я с интересом наблюдала, как некоторые постояльцы, две минуты назад перешагнувшие порог пятизвездочного отеля, начинали ругаться из-за ужасного цвета стен в номере или недостаточно широких коридоров. И это про невозможность выдержать счастье. Эй, Ну вы же на Бали, вы на это заработали, наслаждайтесь! Но принять и переварить все равно не получается. И тогда нужно самому себе испортить жизнь. Главное, очень тебя прошу, Правильно оценивай последствия своих действий. Да, может, для тебя цвет стен в номере — принципиальный вопрос. И ты лично заплатила за них дополнительную тысячу долларов, поэтому просто отстаиваешь свои границы. И мне близка идея, что нужно в целом быть в здоровой агрессии, если твои границы нарушают. Но какова цена вопроса? Нужно ли тебе портить долгожданный выходной день на пляже, чтобы доказать кому-то, что он дурак? Помню случай на Одесском пляже, когда мальчик, который управляет бананом, резко развернулся и напугал детей у берега. Не прав ли он? Да, несомненно. Но мамочки взбунтовались до такой степени, что вызвали милицию, два часа ее ждали и еще четыре ругались с виновником. А стоило ли это того? слить свой отпуск в унитаз, нервничать, ждать милицию. «А где ваши документы? Да ты сама шлюха! Да у меня муж сейчас!» День клонится к закату, и ты снова не отдохнула, не расслабилась и уж точно не побыла со своим малышом, из-за которого и подняла шум. После такого насыщенного негативного дня чувствовать себя расслабленной, в балансе и счастье не получится ни у кого. И это интересная терапевтическая точка. Что и как ты организовываешь в своей жизни? Как же выходить из сценария жертвы? Желательно туда не заходить, конечно. А если это уже произошло, то нужно разрешить себе получать внимание, поддержку, одобрение окружающих не через жалость и сочувствие, а легально, через достижения, награды, положительные качества. Прийти к подружкам и сказать «А я сегодня молодец!» Десять километров пробежала в парке. И услышать в ответ «Какая ты классная и вообще вау!» А не прийти и получить внимание, сказав «Муж меня опять не любит» или «Ой, я вчера потратила деньги на кроссовки, они такие неудобные и так мне ноги натерли». «Милая, не поступай так с собой, своей жизнью и с окружающими». Пора выходить из этой вкусняшки, что тебя замечают, только когда ты несчастная, подволакивающая ножечку брошенка. Важно брать на себя ответственность. И что еще важнее, удерживаться в счастье, в мысли, что у тебя все хорошо. Я счастлива. У меня есть деньги, здоровье, мужчина, секс, дети, карьера. Нужно подчеркнуть. Удерживайся, даже когда тебе хочется себя пожалеть, бессознательно потерять чемодан перед отпуском или купить трущую, неудобную, зато брендовую обувь. Как только ты разрешишь себе быть счастливой, этот сценарий перестанет быть для тебя актуальным, ведь даже в сказку мы берем сегодняшних себя. И про это моя следующая история. Случай из жизни. Иметь все и быть несчастной. Как и обещала, расскажу ценный пример из своей жизненной копилки, который, как нельзя, лучше показывает влияние сценария на счастливую жизнь. Он про то, что все клетки у людей только в голове. Эта девушка не была моей клиенткой, просто знакомая. Назовем ее Мариной. Марина имеет в жизни все то, к чему стремится большинство девушек: у нее любящий муж, который дарит подарки и заботится. Красивый большой дом и здоровые дети. Муж, кстати, очень хорошо зарабатывает. Они могут позволить себе каждый месяц летать на отдых бизнес-классом, и каких-то видимых жизненных трудностей нет. Все здоровы. У Марины весьма привлекательная внешность, обеспеченная семья, полная чаша. Но при всем этом благополучии, каким-то непостижимым образом она умудряется быть совершенно несчастной. От слова «совсем». Имея большой достаток, красивый дом, при возможности нанять помощницу по дому, няню для детей, она умудряется просто сживать себя со света. Марина выглядит как измученная бытом женщина, с потухшими глазами, нелепая, в дорогой одежде на сутулую спину, в ней нет жизни и радости. Она постоянно твердит, что несчастна, у нее все плохо и печально. Она погрязла в бесконечном недовольстве собой, бесконечном комплексе «я же мать», когда без детей с мужем они не отдыхают, потому что «ну как же я их брошу?» Там много самопожертвования, гиперконтроля и клетка в голове, которую она таскает с собой каждый день. Причем дьявол в мелочах. Марина бессознательно выбрала школу для детей на другом конце города и теперь по два часа каждый день проводит в пробках. Добавить сюда ежедневные тренировки и дополнительные занятия, на которые тоже нужно всех развести. И глазик уже начинает подергиваться. Скажешь, ничего смертельного? Ну, от укола одной иголки никто еще не умер, соглашусь. Но когда каждый день ты носишь одежду, из которой торчит 20 булавок, начинаешь как минимум раздражаться. И нет, чтобы снять этот самый халат из ежа, фигурально выражаясь, То есть прийти к нам в онлайн-школу психологии, проработать свой сценарий и жить себе припеваючи? Нет же. Я уверена, что скорее Бионса на лысо подстрижется, чем Марина признается честно самой себе, что ей требуется помощь. Это к вопросу про то, можно ли иметь много-много денег и быть несчастной? Можно. Можно ли иметь прекрасного мужа, здоровых детей и быть несчастной? Можно. Можно ли иметь все то, о чем мечтает среднестатистическая женщина, и быть несчастной? Можно! Твое счастье, ровно как и твои проблемы, идут из твоей же головы. Девушка сама устраивает себе ад на земле, когда вместо того, чтобы поспать утром или в обед, заказать доставку еды в хорошем проверенном сервисе, торчит по 6 часов у плиты в собственный день рождения. Когда можно нанять помощницу по хозяйству и перестать наконец-то всех контролировать, она бесится, но вылизывает квартиру, чувствуя себя героиней. Разве я не права сейчас? Вместо того, чтобы отпустить и наслаждаться, такие, как Марина, таскают с собой карманную виселицу и, по сути, вешаются каждый день. Я рассказываю тебе это не для того, чтобы мы с тобой собрались в кружочек, покивали головой, осудительно подцокали и сказали, ай-яй-яй-яй-яй, ну как же можно быть такой дурочкой с переулочка? Это про то, что рядом с такими людьми очень много бессилия, потому что можно помочь человеку, который нуждается в помощи, и как-то о ней заявляет, и тогда он ее примет. Несложно исправить что-то в жизни, когда человек действительно хочет это изменить. Но когда ты видишь, как человек, имея все вокруг, живет по сценарию жертвы, это вызывает чувство вселенского бессилия, которое я, как терапевт, уже научилась переживать и отпускать. Хотя раньше для меня это было невыносимо. Видеть, как человек мучается в корчах и не иметь возможности помочь, потому что он сам не дает. Сейчас я это принимаю со смирением. Да, это такой сценарий. Запроса на терапию нет, менять она ничего не готова. Я снова прошу тебя уйти от этих фантазий, что если завтра у тебя будет ежемесячно 5, 10, 15 тысяч долларов в месяц, тогда ты будешь счастлива. Дорогая моя, нет. Если ты не умеешь обустраивать свой быт, комфортное существование и пребывание на планете Земля, если ты не умеешь радоваться мелочам, поверь мне, тебе не сделают счастливый большой красивый дом, шубы Фэнди и путешествия с мужем на Мальдивы, потому что твоя карманная виселица будет с тобой, и ты найдешь способ, как на ней повеситься. «Давай становиться счастливыми здесь и сейчас». Жить во внутреннем изобилии, несмотря на доход. В жизни бывает по-разному. Идеально, когда внешние обстоятельства не рушат и не влияют на твой внутренний изобильный мир. Договорились? А мы переходим к следующему сценарию. Седьмое. Сценарий сизифов труд. Много пены, мало пива. Или максимум усилий, напряжение действия, но нет результата. Эрик Берн назвал этот тип сценария в честь Сизифа из древнегреческого мифа. Помнишь, в нем боги наказали Сизифа, и каждый день он был вынужден закатывать на гору огромный камень. Но когда он был почти на вершине, камень с грохотом скатывался вниз. Таким образом, Сизиф, прилагая неимоверные усилия, не получал результата, к которому стремился. Люди этого сценария... Мужчины-процессники. Мужчины «ну я же стараюсь» или «ну я же делаю». Рядом с ними у женщины очень много бессилия, потому что одно дело — дать моральный подзатыльник диванному воину, который весь день проспал, а другое — человеку, который вроде бы пришел с работы, уставший, он что-то делал, вот утирает пот со лба. Но на вопрос «где деньги?» Отвечает, что денег нет, но я же старался. И на него уже нельзя злиться, потому что он же старался. Но отпустить ситуацию тоже не получается, ведь результата-то нет. У меня недолго был такой сотрудник, к сожалению. Нет результата неделю, две, я спрашиваю, где результат? А в ответ слышу, ну я же старался. Отличная манипуляция. «Только вот я уже подкована в этом вопросе, поэтому в момент начисления зарплаты тоже сильно старалась, но перевести ее ему не смогла. То программа зависнет, то в системе сбой». Не с первого раза, но человек понял, что я имею в виду. «Не знаю, насколько будет уместно оставить мужа Сизифа без ужина, потому что вы же старались, но все пригорело». Однако определенно нужно как-то показать ему, что надо не только стараться, но и получать результаты. Сами процессы, и ты это прекрасно понимаешь, мало кого волнуют, особенно на рабочем месте. Нужен результат. Кроме того, мужчина, который вечно в процессе зарабатывания денег, но приносит домой 100 долларов в месяц, это точно незрелая позиция. На заборе тоже много что написано. И рассказать можно что угодно — Но детей воздухом и солнечными лучами не накормишь. Если это про тебя, то начни все дела доводить до конца. Сизифы уже очень процессные люди. Довела дело из пункта А в пункт Б, поставила себе галочку в ежедневнике. Еще одно дело, еще галочка. И так минимум пять галочек в день. Для начала. А теперь самое важное. Начни брать на себя ответственность. Говори себе, я решаю это сделать и сделаю. Неважно что. Пройти курс английского языка, научиться играть на тромбоне, заработать денег, обучиться интернет-маркетингу. И ты не просто стараешься, а идешь к своей цели. Научись завершать и приходить в точку «Б», иначе ты по жизни будешь в подвешенном состоянии. Знаешь, есть очень понятная метафора. За три секунды до оргазма. Столько стараний, да и удовольствия в процессе получила, а разрядки не состоялось. И сизифы всё время живут в таком состоянии. Вроде вот-вот-вот, но не случается. И тогда человек живет в бесконечном напряжении. А там, где много напряжения, там вообще нет энергии. Еще один интересный феномен этого сценария — приставка «почти». Почти разбогатели, почти вышли замуж, почти закончили ремонт и так далее. Один мой знакомый мужчина, когда закончил полностью ремонт, не прибил плинтусы в одной комнате. Ну вот, казалось бы, сколько времени это займет? Час работы максимум. А он таким образом прожил пять лет. Пять лет, Карл, человек, не прибивал плинтусы в одной комнате. И снова, это не про отсутствие денег или времени, но про оставить себе зацепочку, чтобы не сделать все до конца и таким образом реализовать свой сценарий. И дай бог, когда это просто плинтусы, а не вопрос жизни и смерти, хуже, когда этот сценарий почти реализуется в карьере. Такие люди очень часто любят менять работу, потому что им никогда не хватает терпения что-то завершить. Они сегодня курьеры, завтра повара, послезавтра менеджеры по продажам. И это про возможность избежать последствий, нежелание долгого контакта и психологическую незрелость. Когда человек за год меняет третье место работы, это повод задуматься о том, к какому результату он идет. Если постоянно менять сферы, однозначно успеха не добиться. Никогда и нигде. Это такое карьерное кусочничество. все время по чуть-чуть. Все кипит, но все сырое. И если рассматривать сценарий почти со всех сторон глобально, женщины в нем часто отменяют свадьбу именно в последний момент. Вроде был жених, дело шло к свадьбе, но что-то разладилось. Потом снова и снова все повторяется по кругу: вечная невеста или сбежавшая невеста, как в фильме с Джулией Робертс. Поэтому в сценарии Сизифа в труд рецепт выхода один. Начни завершать то, что начала. Ведь в достижении результатов тоже много удовольствия. И, наконец, переходим к последнему сценарию, который я оставила как вишенку на торте. Сценарий удовольствия от жизни и баланса. Восьмое. Сценарий баланса. Ездила недавно на интенсив к моим любимым гештальтистам. Гештальт. Это такое направление в психологии, представителем Коева я являюсь. Это для справки. Так вот, гештальтисты в большинстве своем прекрасные и замечательные люди, но вот темы денег они весьма и весьма избегают. Мы заехали в отель. Я, естественно, взяла себе люкс. Даже администрация долго удивлялась, что организатор этого мероприятия живет в номере скромнее, чем участница. Я сказала, да, я на себе никогда не экономлю. Но мы отвлеклись. Еда в отеле была достаточно скромная и не очень вкусная. На выбор — три супа, два гарнира и два основных блюда. Посмотрев в меню в первый день интенсива и окинув одним глазом очередь из 150 человек в столовой, я взялась за телефон. «Я слишком много учусь и работаю, чтобы 20 минут стоять в очереди за супчиком», — думала я, а руки уже набирали сообщение помощницы. Со следующего дня еду мне привозили на такси из ресторана. Забыла добавить, что интенсив был выездной, и вокруг в принципе не было приличных заведений. Так вот, помощница отсканировала мне меню ресторана, и на следующий день я уже ела аппетитный салат с сёмгой и рапанов в сливочном соусе. Так как столовая в отеле была одна, кушала я в общем зале. Вокруг меня постепенно собирались люди и спрашивали, «Боже, где это ты такую вкуснятину заказала?» Я поделилась номером ресторана и схемой доставки. Просто каждое утро тыкаю пальчиком в меню и говорю, «Закажи мне вот это». Все в восторге, «Вау, классно! А сколько стоит?» Я называю абсолютно вменяемые деньги, которые явно есть у участников закрытого интенсива, и вижу, как меняются в лицах люди. Но не из-за денег, повторюсь. На лицах написан внутренний запрет жить вот так, чтобы каждое утро тебе таксист возил еду из ресторана. Представляешь, сколько нужно отформатировать в голове, в мыслях, стать настолько изобильным, чтобы лично для тебя каждый день возили из соседнего поселка еду? Для них это пока невозможная точка, которая находится за границами сознания. В итоге из всех участников интенсива еду возили только мне. Все остальные обходились тем, что есть. Вот такое мое изобильное мышление. Позволять наслаждаться и обустраивать быть так, как мне самой комфортно. Разрешать себе летать на дальние расстояния бизнес-классом, а не сидеть в позе эмбриона все 12 часов перелета в экономе. Это про то, что я свой сон и здоровье ценю выше, чем деньги. Это и есть самый приятный и классный сценарий, когда вместе с денежными средствами в жизнь приходит то изобилие, о котором я все время тебе говорю. В нем, вместе с возможностями, финансами и связями, приходит расслабление, удовольствие, свободное время, кайф от жизни, наполненность и внутреннее ощущение счастья. И это сценарий, к которому мы с тобой должны стремиться. Да, вот тут я скажу «должны». Это тебе позитивная директива от меня, моя милая. В этом сценарии за деньги не нужно платить личным счастьем, как в сценарии «или-или». Не нужно быть зависимой, как в сценарии «должна», когда мужчина дает деньги, а ты ему взамен свою жизнь и всю себя. В нем нет желания разрушиться и всё испортить от страха и боже как пережить столько счастья, денег и секса. Зато в нем есть удовольствие. И оно не про количество денег, но про умение именно наслаждаться и создавать свою комфортную жизнь, одеваться в приятные телу ткани, ездить в удобном автомобиле и путешествовать с комфортом, выбирая лучшее из доступного. Пишу эти строки, а сама сижу в уютном лаунж-баре в солнечной Греции. Море, песочек... Отель все включено, моя книга в ноутбуке и книга Устиновой в сумочке. Полный чил. Я давно проработала тему денег и комфорта, а еще мне вредно для кармы экономить на себе, поэтому живу в балансе. Люди, которые живут в изобилии, себя ценят больше, чем деньги. Люди, которые живут в сценарии жертвы, будут себя во всем ограничивать и выглядеть как жопа из кустов, зато у них будут квартиры, машины и бриллианты. В этом и разница. В сценарии изобилия деньги тратятся на здоровье, саморазвитие, удовольствие и хорошую зону комфорта, чтобы не давиться невкусными котлетами в столовой или поехать на такси, если идет дождь. Это про позаботиться о себе. Не мыть вручную свои 16 окон каждые 3 месяца — а вызвать клининг. В этом сценарии балом правит фраза «разрешить себе». Разрешить себе комфортный отпуск, такой, как сама хочешь, а не исходя из того, что мама не завещала тебе отдыхать. Поэтому ты делаешь это украдкой, раз в год в Египте, и то не слишком счастливо, чтобы, не дай бог, никто не позавидовал или пожурил. «Разрешай себе» и да пребудет с тобой настоящее изобилие. Девятое. Как проработать свой жизненный сценарий? Тема жизненных сценариев — это огромный пласт нашего бессознательного, наших прошлых решений, поведенческих реакций и, как следствие, результатов и чувств на выходе. К сожалению, проработать это за одну минуту или даже за один день не получится. И вот на этом моменте Я хочу остановиться подробнее. Очень часто, узнав про какой-то свой сценарий, мои клиенты начинают пугаться и думать, «Боже, я же жил совершенно неправильно! Что мне с этим делать? Хочу срочно это исправить!» Дорогая, если у тебя сейчас такие же мысли, останови их, ведь это как раз разрушительный взгляд на жизненный сценарий. Пойми одно, то, как ты жила до момента, Когда узнала про свой сценарий, это был именно твой способ приспособления к существующей реальности. Возможно, с токсичными родителями, испытывающими чувство вины, единственный выход — выжить эмоционально, ты видела только в сценарии «должна». Или экологично контактировать со своими близкими ты могла только через сценарий вины, а может, или-или. То есть любой способ которым ты пользовалась до момента, как ты его осознала, в какой-то мере был неэффективен, но он однозначно поддерживал тебя и помогал, от чего-то защищал. Поэтому я не хочу, чтобы после прослушивания этой главы ты за один миг обесценила тот способ, которым до этого жила, и попыталась его перечеркнуть. Это будет неправильно. Сценарий нужно менять постепенно. И я против понятия ошибка но за понятие «жизненный путь». То, как ты поступала до этого момента, будь то сценарий жертвы или вины, это был путь твоей души, который тебе для чего-то нужно было пройти, моя дорогая. Но здесь и сейчас, после выяснения своего сценария, ты можешь принимать другие решения. Как же проработать свой жизненный сценарий? Первый шаг — это, конечно же, его обнаружить. Чем мы с тобой здесь и занялись? Обнаружить, как ты с собой поступаешь, что выбираешь, какие поведенческие реакции выдаешь. Ведь жизненный сценарий, если говорить совсем простым языком, это сценарий похода в кино. Сначала ты покупаешь билет на кассе. Потом идешь в зал с попкорном и кока-колой, отдаешь билет, надеваешь очки и начинаешь просмотр фильма. Так и в жизненном сценарии ты действуешь всегда по одной и той же системе, будь то на работе или в личной жизни. Как только ты его обнаружишь, то можешь сделать второй шаг — начать действовать по-другому. Замечать, что не обязательно поступать так, как раньше, что в каждой ситуации есть как минимум еще пять вариантов действий. В данной ситуации тебе может помочь твое окружение. Скорее всего, в нем есть люди, полностью на тебя не похожие, а возможно даже полярные, живущие твоими теневыми проявлениями. Присмотрись к их поступкам и решениям внимательнее. Например, я как бывший спасатель из треугольника Картмана, тот, кто снимет с себя последнюю рубашку ради друга или близкого человека и пожертвует собой ради остальных, потому что меня так воспитывали. Очень дорожу дружбой с одной моей знакомой эгоисткой. Это очень терапевтично для меня, смотреть, как она выбирает себя и свои потребности в 97% ситуаций. Я, конечно, утрирую, но когда встает вопрос выбрать себя или других, она всегда выбирает себя. И для меня это интересный способ увидеть, у кого-то может быть по-другому. Например, не жертвовать собой ради того, чтобы показать окружающим, что ты хорошая девочка. На мой взгляд, эффективный жизненный сценарий — это тот, который приносит наибольшую пользу тебе и при этом не вредит окружающим, помогает жить в балансе, так как ты всегда мечтала, и получать то, чего давно хотела. Интересно, что люди, прорабатывая свой жизненный сценарий, отталкиваются чаще всего от того, Чего они не хотят. Замечала это? И если спросить человека на улице, чего он на самом деле хочет, ему будет легче рассказать, чего он не хочет точно. А потом общими фразами он обрисует свои мечты: любовь, деньги, карьера, дети, возможно, зависит от возраста. Но люди очень часто фокусируются на том, чего они не хотят. Поэтому я дам тебе сейчас хорошее упражнение, чтобы перестать бежать от чего-то, но начать замечать то, к чему ты стремишься. Упражнение «Жизнь моей мечты». Наше настоящее закладывается тогда, когда мы понимаем, что именно хотим получить в будущем. Это как в готовке. Сначала ты прикидываешь, что будешь готовить, затем подбираешь под рецепт продукты, и только потом начинается сам процесс. И нельзя сначала взять продукты для плова, а потом из них готовить торт «Наполеон». Если в итоге ты хочешь получить торт, то и продукты нужно брать соответствующие. И потому я предлагаю тебе прямо сейчас определиться с тем блюдом, которое будешь готовить. То, что тебе приходит в голову, Как если бы ты сейчас и здесь получила жизнь своей мечты? Как если бы все твои хотелки, мечты и тайные устремления исполнились? Как если бы имела столько денег, сколько хочешь? Итак, я предлагаю тебе помечтать. Начиная с сегодняшнего дня, в течение трех дней подряд пиши сочинение «Жизнь моей мечты». Делать это лучше всего вечером, в расслабленном состоянии. Пиши любые образы и метафоры, которые возникают в твоей голове. Опиши свою изобильную жизнь в мельчайших деталях. Что есть в этой жизни? Какая ты там? Как ты себя ощущаешь? Какие метафоры и картинки всплывают? Что ты делаешь каждый день? Как ты откликаешься на то, что видишь? Почему важно сделать это упражнение именно три раза? Потому что в первый раз, скорее всего, вылезет то, что навязал тебе социум, родители, подруги, твое окружение, все внешнее. Второй раз ты будешь больше прислушиваться к своему внутреннему «я». И некоторые мечты могут пойти в разрез с первой версией. А в третий раз ты в своих фантазиях и мечтах так осмелеешь, по крайней мере, я надеюсь на это, что придешь к внутреннему балансу и кое-что осознаешь, и увидишь разницу между первой и последней версиями. Это даст тебе еще больше ресурса. Готово? Приступай!